Глава четвертая. Генеральный прокурор Престон Грэндж, Мой родственник заставил меня отобедать с ним, дабы поддержать честь дома, сказал он. Поэтому на обратном пути я шагал гораздо быстрее. Я думал только о том, как бы поскорее покончить со следующей частью моего дела, и спешил навстречу опасность. Ведь для человека в моем положении. Возможность отделаться от колебаний и искушения сама по себе очень соблазнительна. Тем сильнее было мое разочарование, когда я, добравшись до дома Престон Грэнджа, услышал, что его нет. Должно быть, мне сказали правду, и его в самом деле не было дома ни в ту минуту, ни в последующие несколько часов. Но потом я убедился что генеральный прокурор вернулся и принимает в соседней комнате гостей, а о моем присутствии, очевидно, просто позабыли. Я бы давно ушел, если бы не страстное желание немедленно рассказать все, что я знаю, чтобы, наконец-то, заснуть со спокойной совестью. Сначала я пробовал читать. В маленьком кабинете, где я ждал, были всевозможные книги но, боюсь, от этого чтения было мало проку. А небо тем временем заволокли тучи, сумерки наступили раньше обычного, а кабинетик освещался оконцем, вроде бойницы, и в конце концов мне пришлось отказаться от единственного развлечения, если это можно так назвать, и остальное время ждать в тягостном безделье. Впрочем, одиночество мое — Несколько скрашивали доносившиеся из ближней комнаты приглушенные разговоры, приятные звуки клавикордов и поющий женский голос. Не знаю, который был час, но уже давно стемнело, когда дверь кабинета открылась, и на пороге появился освещенный сзади высокий мужчина. Я тотчас же встал. «Здесь кто-то есть?» — спросил вошедший. «Кто это?» — Я пришел к генеральному прокурору с письмом от лорда Пилрикского, — ответил я. — И давно вы здесь? — Боюсь назвать точно, сколько именно часов, — сказал я. — Впервые я об этом слышу, — с коротким смешком отозвался вошедший. — Должно быть, моя челядь позабыла о вас. — Но вы своего добились. Я — Престон Грэндж. С этими словами он прошел в смежную комнату, куда по его знаку я последовал за ним и где он зажег свечу и сел за письменный стол. Это была длинная, но просторная комната, сплошь уставленная книжными полками вдоль стен. Огонек свечи в углу слабо освещал статную фигуру и энергичное лицо генерального прокурора. Он был красен, глаза его влажно блестели, и, идя к столу, Он заметно пошатывался. На нем, несомненно, сказывался обильный ужин, однако и разум, и язык повиновались ему полностью. Ну что же, садитесь, сэр, сказал он, и давайте к суда письмо из Пилрига. Он небрежно пробежал глазами начало письма, взглянул на меня и кивнул, дойдя до моего имени, но последние строчки как мне показалось, прочел с удвоенным вниманием. Я даже могу поручиться, что он перечел их дважды. Вполне вероятно, что в это время у меня колотилось сердце, ведь я перешел свой Рубикон и очутился на поле битвы. — Весьма приятно познакомиться с вами, мистер Белфур, — сказал он, дочитав письмо. — Разрешите предложить вам стакан кларета? «С вашего позволения, милорд, вряд ли это будет правильно», — ответил я. «Как сказано в письме, я пришел по важному для меня делу, а так как я не непривычен к вину, оно может подействовать на меня плохо». «Что же, вам виднее», — сказал он. «Но если разрешите, я, пожалуй, выпил бы бутылочку». Он позвонил, и слуга, словно по условному сигналу, внес бутылку вина и стаканы. «Вы решительно не хотите присоединиться ко мне?» — спросил прокурор. — Ну, тогда за продолжение знакомства. Чем могу вам служить? — Вероятно, мне следует начать с того, милорд, что я явился по вашему настойчивому приглашению, — сказал я. — Стало быть, у вас есть некоторое преимущество передо мной, ибо могу поклясться, что до нынешнего вечера я никогда о вас не слышал. «Верно, милорд, мое имя вам совершенно незнакомо», — сказал я. «И все же вы с некоторых пор стремитесь встретиться со мной, и даже объявили об этом публично». Но желательно, чтобы вы подсказали мне разгадку», — ответил он. «Я не пророк, Даниил». «Может быть, вам будет легче понять меня, если я скажу, что, будь я расположен, шутить, а это не так», Я мог бы потребовать с вашей милости двести фунтов. — На каком основании, — осведомился он? — На том основании, что за мою поимку обещана в объявлении награда, — сказал я. Он резко отодвинул стакан и выпрямился в кресле, где до сих пор сидел развалясь. — Как прикажете это понимать? — спросил он. «Высокий и крепкий юноша лет восемнадцати, — прочел я на память, — говорит чисто, никак горец, бороды не имеет». «Помню эти слова», — сказал он, — «и если вы явились сюда с необдуманным намерением позабавиться, они могут стать для вас пагубными». «Намерения мои серьезные», — отвечал я, — «ибо речь идет о жизни и смерти, и вы меня отлично поняли. Я тот, кто разговаривал с Гленуром, когда в него выстрелили. Раз вы явились ко мне, могу предположить только одно: вы считаете себя невиновным, сказал он. "Вы совершенно правы", подтвердил я. "Я преданнейший слуга короля Георга, но если бы я знал за собой какую-нибудь вину, я бы поостерегся входить в логовище льва". Рад слышать «Сказал прокурор. Это такое чудовищное преступление, мистер Белфур, что ни о каком помиловании не может быть речи. Варварски пролита человеческая кровь. Это убийство — прямой бунт против его величества, против всей системы наших законов, устроенной известными нам явными врагами». Мне это предоставляется делом весьма серьезным. Не стану скрывать, я полагаю, что преступление направлено лично против его величества. И к несчастью, милорд, довольно сухо вставил я, также и против другого высокопоставленного лица, которого я называть не стану. Если ваши слова намек, то должен вам сказать, что странно их слышать из уст верного подданного. И если бы они были произнесены публично, я счел бы своим долгом взять их на заметку, — произнес прокурор. Мне, сдается, вы не сознаете серьезности вашего положения, иначе вы не стали бы ухудшать его намеками, порочащими правосудие. В нашей стране и в руках его скромного служителя генерального прокурора правосудие. «Нелицеприятно». «Осмелюсь заметить, милорд», — сказал я, — «что слова эти не принадлежат мне. Я всего лишь повторяю общую молву, которую слышал по всей стране и от людей самых различных убеждений». «Когда вы научитесь осторожности, вы поймете, что такие речи не следует слушать, а тем более повторять», — сказал прокурор но я не стану обвинять вас в злонамеренности. Знатный джентльмен, которого все мы чтим, и который действительно задет этим варварским преступлением, имеет столь высокий сан, что его не может коснуться клевета. Герцог Аргайлский, видите, я с вами откровенен, принимает это близко к сердцу, так же, как и я, и оба мы должны поступать так, как того требуют наши судебные обязанности и служба его величеству. Можно только пожелать, чтобы в наш испорченный век все руки были так же незапятнаны семейными распрями, как его. Но случилось так, что один из Кембелов пал жертвой своего долга, ибо кто же, как не Кембелы, всегда были впереди всех там, куда призывал их долг. Сам, не будучи Кэмпбеллом, я вправе это сказать. А глава этого знатного дома, волею судьбы и на благо нам, сейчас является председателем судебной палаты. И вот мелкие душонки и злые языки принялись бушевать во всех харчевнях страны, а молодые джентльмены, вроде мистера Белфура оказываются столь неблагоразумными, что повторяют их пересуды. Эту речь он произнес весьма напыщенно, словно ораторствуя в суде. Потом вдруг перешел на свой обычный светский тон. «Ну, оставим это», — сказал он. «Теперь мне остается узнать, что с вами делать». «Я думал, что это я узнаю от вашей светлости», — сказал я. «Да, конечно», — отозвался прокурор. «Но, видите ли, вы пришли ко мне с надежной рекомендацией. Это письмо подписано...» «Хорошим, честным вигом», — он приподнял лежавший на столе листок, — «и помимо судопроизводства, мистер Белфур, всегда есть возможность прийти к соглашению. Должен вам сказать заранее, будьте осторожнее. Ваша судьба зависит всецело от меня». «С позволения сказать, в подобных делах я могущественнее, чем его королевское величество, и если я буду вами доволен, и, разумеется, если будет спокойна моя совесть, то обещаю, что наша беседа останется между нами». «Как прикажете это понять?» — спросил я. «О, это весьма просто, мистер Белфор. Если я буду удовлетворен нашей беседой...» то ни одна душа не узнает о том, что вы были у меня. Как видите, я даже не зову своего клерка. Я догадался, к чему он клонит. «Полагаю, что нет нужды сообщать кому-либо о моем визите», — сказал я, «хотя я не совсем понимаю, что это для меня лучше. Я не стыжусь, что пришел к вам». «Да и нет на то никаких причин», — — ободряюще сказал он, — так же, как нет пока причин бояться последствий, если только вы будете благоразумны. — Милорд, — сказал я, — смею уверить, что меня не так-то легко запугать. — А я заверяю вас, что нисколько не стараюсь вас пугать, — возразил он, — но приступим к допросу. И попрошу запомнить, отвечайте только на мои вопросы — и не добавляйте ничего лишнего. От этого может зависеть ваша участь. Я многое беру на свою ответственность. Это правда, но всему есть пределы. «Постараюсь следовать вашему совету, милорд», — ответил я. Он положил перед собой лист бумаги и написал заголовок. «Стало быть, вы...» проходя через Леттерморский лес. «Оказались свидетелем рокового выстрела», — начал он. «Было ли это случайно?» «Да, случайно», — сказал я. «Почему вы заговорили с Колином Кэмбеллом? Я спросил у него, как пройти в Охарн. Я заметил, что он не стал записывать этот ответ. «Хм, верно, — сказал он. Я об этом позабыл. И знаете, мистер Белфур, я бы на вашем месте как можно меньше упоминал о ваших отношениях со Стюартами. Это, пожалуй, только осложнит дело. Я пока не вижу в таких подробностях ничего существенного. Я думал, милорд, что в подобном деле все факты одинаково важны. Вы забыли, что мы сейчас судим этих стюартов». Многозначительно сказал он. «Если нам придется судить и вас, тогда совсем другое дело. Тогда я буду настойчиво расспрашивать вас о том, что сейчас хочу пропустить». «Однако продолжим. В показаниях мистера Манго Кэмпбелла говорится, что вы сразу же бросились бежать вверх по склону. Это верно?» «Не сразу, милорд. Я побежал...» потому что увидел убийцу. Значит, вы его видели? Так же ясно, как вижу вас, милорд, хотя и не так близко. Вы его знаете? Я мог бы его узнать в лицо. Вы побежали за ним, но, очевидно, вам не удалось его догнать. Нет. Он был один? Да, он был один. И никого поблизости не было? — Неподалеку в лесу был Алан Брэк. Прокурор положил перо. «Я вижу, мы играем в кто кого перетянет», — сказал он. «Эта забава может плохо для вас кончиться». «Я стараюсь следовать совету вашей светлости и только отвечать на вопросы», — возразил я. «Будьте благоразумнее и одумайтесь, пока не поздно». Я отношусь к вам с заботливым участием, которое вы, как видно, не цените. Если вы не будете осмотрительнее, оно может оказаться напрасным. Я очень ценю ваше участие, но вижу, что происходит некое недоразумение, сказал я чуть дрогнувшим голосом, ибо понял, что сейчас предстоит схватка. Я пришел убедить вас своими показаниями, что Алан Брэк... Совершенно не причастен к убийству Гленура. Прокурор, казалось, на мгновение даже растерялся. Он застыл, поджав губы и сузив глаза, как разозленная кошка. — Мистер Белфур, — сказал он, наконец, — я решительно заявляю. — Вы поступаете во вред собственным интересам, милорд, — милорд ответил я. — В этом деле я так же мало считаюсь собственными интересами, как и ваша светлость. Видит Бог, я пришел сюда с единственной целью — добиться, чтобы свершилось правосудие, и невиновный был оправдан. Если при этом я навлек на себя гнев вашей светлости, что же я в ваших руках?» Он встал с кресла, зажег вторую свечу и пристально поглядел мне в глаза. Я с удивлением заметил, как резко изменилось выражение его лица. Оно стало чрезвычайно серьезным, и мне даже показалось, что он побледнел. — Вы либо чересчур наивны, либо совсем наоборот, и я вижу, что с вами надо говорить откровеннее, — сказал он. — Это дело политическое. Да — Да-да, мистер Белфур. Хотим мы того или нет, но это политическое дело. И я дрожу при мысли о том, что оно за собой повлечет. Вряд ли нужно объяснять юноше, получившему такое воспитание, как вы, что к политическому делу мы относимся совсем по-иному, чем к обыкновенному уголовному. Спасение народа — высший закон. Этот принцип допускает большие злоупотребления. Но в нем есть та сила, которой проникнуты все законы природы, а именно сила необходимости. «Разрешите, я объясню вам несколько подробнее. Вы хотите, чтобы я поверил...» «Прошу прощения, милорд, я хочу, чтобы вы верили только тому, что я могу доказать», — перебил я. «Ай-яй, молодой человек», — сказал он. Не будьте столь дерзким, и позвольте человеку, который годится вам по меньшей мере в отцы, изъясняться пусть даже не точно, но по-своему и беспрепятственно высказывать свои скромные суждения, даже если они, к сожалению, не совпадают с мнением мистера Белфора. Итак вы хотите, чтобы я поверил в невиновность Брек, Я бы не придал этому значения, тем более, что мы не можем. «Поймать беглеца. Но вопрос о невиновности Брека заведет нас слишком далеко. Признать его невиновность значит отказаться от обвинения второго преступника, человека иного склада, давнего изменника, который уже дважды поднимал оружие против своего короля и дважды был помилован». Он подстрекатель всякого недовольства, и кто бы ни сделал тот выстрел, вдохновителем был, бесспорно, он. Мне не зачем вам пояснять, что я говорю о Джемсе Стюарте. А я, Ваша Светлость, честно вам скажу, что пришел к вам в дом только для того, чтобы заявить о невиновности и Алана, и Джемса, и сообщить, что я готов дать показания перед судом. «Я вам также честно отвечу, мистер Белфур», — сказал он, — «что ваши показания по этому делу мне нежелательны. И я хочу, чтобы вы вовсе от них воздержались». «Вы, человек, возглавляющий правосудие в нашей стране, толкаете меня на преступление?» — воскликнул я. «Я человек, грудью стоящий за интересы своей страны», — ответил он, — «и понуждаю вас...» «Из политической необходимости. Патриотизм не всегда нравствен в строгом смысле этого слова. Но вы, я полагаю, должны быть рады. Ведь в этом ваше спасение. Факты — серьезная улика против вас. И если я еще пытаюсь вытащить вас из пропасти, то это, конечно, отчасти потому, что мне нравится честность, которую вы доказали, явившись ко мне» отчасти из-за письма Пилрига, но главным образом потому, что в этом деле для меня на первом месте долг политический, а судейский долг на втором. По этой причине я с все той же откровенностью повторяю вам, ваши показания мне не нужны». «Не сочтите, милорд, мои слова за дерзость». «Я только называю вещи своими именами», — сказал я. «Но если ваша светлость не нуждается в моих показаниях, то, вероятно, другая страна будет чрезвычайно им рада». Престон Грэндж встал и принялся мерить шагами комнату. «Вы уже не дитя», — сказал он. «Вы должны ясно помнить сорок пятый год и мятежи, охватившие всю страну». В письме Пилрига говорится, что вы верный сын церкви и государства. Кто же спас их в тот роковой год? Я не говорю о его королевском величестве и солдатах, которые в свое время внесли немалую лепту. Но страна была спасена, а сражение было выиграно еще до того, как Кемберленд захватил Драмунси. Кто же ее спас? Я еще раз спрашиваю, кто спас протестантскую веру и наше государство? Во-первых, покойный президент Калоден. Он был истинным героем, но благодарности так и не дождался. Вот и я тоже. Я все свои силы отдаю тому же делу и не жду иной награды, кроме сознания исполненного долга. Кто же еще, кроме президента? Вы знаете не хуже меня, это человек, о котором нынче злословят. вы сами намекнули на это в начале нашей беседы, и я вас пожурил. Итак, это герцог и великий клан Кембелов. И вот один из Кембелов подло убит во время несения королевской службы Герцог и я, мы оба горцы. Но мы, горцы. Цивилизованные. Чего нельзя сказать о наших кланах, о наших многочисленных сородичах. В них еще сохранились добродетели и пороки дикарей. Они еще такие же варвары, как и эти стюарты. Только варвары Кембелы стоят за правое дело, а варвары стюарты — за неправое. Теперь судите сами. Кембелы ждут отмщения. Если отмщения не будет, если ваш Джемс избегнет кары, Кембеллы возмутятся. А это означает волнение во всей горной Шотландии, которая и без того неспокойна, и далеко не разоружена. Разоружение — просто комедия. — Могу это подтвердить, — сказал я. — Волнение в горной Шотландии сыграют на руку нашему старому недремлющему врагу, — продолжал прокурор, тыча пальцем в воздух, — и не переставая шагать по комнате. «И могу поручиться, что у нас снова будет сорок пятый год, на этот раз с Кэмпбеллами в качестве противника. И что же, ради того, чтобы сохранить жизнь вашему стюарту, который, кстати, уже осужденный за разные другие дела, кроме этого, ради его спасения вы хотите ввергнуть родину в войну?» рисковать попранием веры ваших отцов, поставить под угрозу жизнь и состояние многих тысяч невинных людей. Вот какие соображения влияют на меня, и, надеюсь, в не меньшей мере повлияют на вас, мистер Белфур, если вы преданы своей стране, справедливому правительству и истинной вере. Вы откровенны со мной, милорд? «И я вам за это очень признателен», — сказал я. «Со своей стороны постараюсь быть не менее честным. Я понимаю, что ваши политические соображения совершенно здравы. Я понимаю, что на плечах вашей светлости лежит тяжелое бремя долга. Понимаю, что ваша светлость связана присягой, которую вы дали, вступая на свой высокий пост. Но я простой смертный. Я даже не дорос до того, чтобы называться мужчиной». И свой долг я понимаю просто. Я могу думать только о двух вещах. О несчастном, которому незаслуженно угрожает скорая и позорная смерть, и о криках и рыданиях его жены, которые до сих пор звучат у меня в ушах. Я не способен видеть дальше этого, милорд. Так уж я создан. Если стране суждено погибнуть, значит, она погибнет. И если я слеп то, молю Бога, просветить меня пока не поздно. Он слушал меня, застыв на месте, и стоял так еще некоторое время. Вот негаданная помеха, — произнес он вслух, но обращаясь к самому себе. «А как ваша светлость намерена распорядиться мною?» — спросил я. «Знаете ли вы, — сказал он, — что если я пожелаю, вы будете ночевать в тюрьме?» «Милорд», — ответил я, — «мне приходилось ночевать в местах и похуже». «Вот что, юноша», — сказал он, — «наша беседа убедила меня в одном. На ваше слово можно положиться. Дайте мне честное слово, что вы будете держать в тайне не только то, о чем мы говорили сегодня вечером, но и все, что касается Эпинского дела, и я отпущу вас на волю». Я дам слово молчать до завтра или до любого ближайшего дня, который вам будет угодно назначить, — ответил я. Не думайте, что это хитрость. Ведь если бы я дал слово без этой оговорки, то ваша цель, милорд, была бы достигнута. Я не собирался расставлять вам ловушку. Я в этом уверен, — сказал я. — Дайте подумать, — продолжал он, — завтра воскресенье. Приходите ко мне в понедельник утром в восемь часов. А до этого обещайте молчать. Охотно обещаю, милорд. А о том, что я от вас слышал, обещаю молчать, пока Богу будет угодно продлевать ваши дни. — Заметьте, — сказал он затем, — что я не прибегаю к угрозам. Это еще раз доказывает благородство вашей светлости» но все же я не настолько туп, чтобы не понять смысла невысказанных вами угроз. — Ну, спокойной ночи, — сказал генеральный прокурор. — Желаю вам хорошенько выспаться. Мне, к сожалению, это вряд ли удастся. Он вздохнул и, взяв свечу, проводил меня до входной двери.